а 7 напарник Итак мясник по предложил мне в принудительном приказном порядке стать его шпионом отправиться в университет и отыскать двух других зодчих которые могли вывести нас на организаторов похищения снова податься в ученики я уже был учеником некроманта и побывал в настоящей школе некромантии. Был учеником мастера-гончара. Что ж, теперь мне предстоит обучаться на скульптора в загадочном университете. Правда, с этим были связаны определенные проблемы, и я озвучил их экзекутору. Я больше не могу обучаться. А тебе это и не нужно. Я видел твоего пса. С такими талантами вполне сойдешь за скульптора. Они работают с камнем, я с глиной. Скульптор высекает, а гончар лепит. Не вижу особой разницы. У меня нет нужных умений. Я не смогу учиться на скульптора. Справишься. но в общем-то, он прав. В крайнем случае можно будет забыть какую-нибудь ненужную профессию, потеряв все вложенные в нее очки талантов и время. То же партняжное дело. Говорильный слизень и императорская игла – избавлялять меня от необходимости постоянно пришивать заново язык и даже пить зелье ремонта их гораздо выгоднее использовать в качестве лечебных чем сидеть и зашивать раны вручную хотя ядовитые зелье эффективнее они стоят гораздо дешевле и работают в течение длительного времени такой вот себе зомбячий эквивалент регенерации тогда мне нужно зелье гения медвежья морда дарена Удивленно вытянулась, став похожа на собачью. «А ключ от казны, где клановые эпики лежат, тебе не нужен?» «Тогда поднять несколько уровней, иначе придется учиться долго». На самом деле, я врал. Различные умения и профессии в мире фантазий можно было получить у наставников или из учебников. Прокачивались они с помощью использования или вложения мочков умений и навыков. И тот, и другой вариант имели свои недостатки. Многократное использование одних и тех же умений требует времени, ресурсов и, если умения боевые, живых противников. Долго, скучно, дорого. Очки можно получить при повышении уровня персонажа или используя дорогие, очень дорогие зелья гения. Есть еще их вариации попроще и подешевле, но и эффект слабее. И никто не станет тратить бесценные очки на прокачку умений, которые можно повышать первым способом, например, на малополезные или даже проходные умения крафтовых профессий. Именно для этого и существовали наставники. Они не просто давали задания. Во время выполнения их квестов скорость прокачки умения вырастает на порядок. Можно вылепить 100 горшков, потратив кучу глины и времени. А можно под руководством наставника выполнить квест на создание 10 горшков и получить такой же результат. Я имею в виду не 100 горшков, а десятикратную скорость прокачки всех умений, используемых при создании этих 10 горшков. Все эти школы, академии, университеты, по сути, это просто специальное место, где живут десятки и сотни наставников, и у них можно открывать новые умения, получать рецепты, а также прокачивать профессию, в 10 раз быстрее. И это не говоря про награды за квесты в виде опыта, инструментов и все тех же рецептов. Обучение в игре и так довольно быстрое. Никто не стал бы тратить месяцы и даже годы на освоение одной профессии, да еще и через многократное повторение одних и тех же действий. А в университете этот процесс будет быстрее в 10 раз. Поэтому мое долго означало задержку в несколько лишних дней не более. К сожалению, опытный игрок тоже об этом знал. «Справишься. К тому же у тебя совсем другие задачи. Найдешь перекупленных зодчих, и на этом твоя миссия в университете будет окончена. Чем быстрее, тем лучше». «И вот тут вторая проблема. Я привык иметь дело с мертвыми и не смогу допросить живых». Мясник повынужденно согласился и кивнул. Его взгляд устремился в никуда. Но секунд через двадцать он снова вернулся, успев обсудить с кем-то мое замечание. «Ты получишь эликсир правды и постарайся не тратить его впустую». Ну и последний вопрос. «Ну что еще такое?» Не выдержал Дорен. «Тупой ты, непись Тебе дали самый простой приказ. Пойти и найти. Как я попаду в университет? Как я вернусь оттуда? И как доставлю к вам шпионов? То есть у тебя целых три последних вопроса? психедничал игрок. «Да, вы совершенно правы. У меня ровно три вопроса. Последний, предпоследний и предпредпоследний. Раз уж назвал меня тупым ботом, то получай. Буду косить под бота». Мясник поглубоко вдохнул. Выдохнул. Вдохнул. Выдохнул. Наверное, так выглядела анимация какого-нибудь особого умения, позволяющего успокаиваться и брать себя в руки. «Туда мы тебя доставим». И выдадим все необходимое. Никого забирать не нужно. Достаточно просто имен. А что до обратной дороги? Мы тебя встретим в точке твоего возвращения. Где ты родился, говоришь? по деревне Малая Ривенка. Хорошо, я все понял. Как вернусь, так и сообщу вам имена. Зачем ждать? Просто напишешь мне в приват или вышлешь письмо. А вы забудете свои обязательства, так же, как и я нужны вам имена» когда объявлюсь в родных местах голый слабый и ничего не помнящий верно? Что-то мне подсказывает, что ты недооцениваешь свою память, инквизитор. Одобрительно ухмыльнулся игрок. Хорошо. Мы дадим тебе одноразовый маяк. Еще вопросы. Это был мой последний, предпоследний и предпредпоследний вопросы. Раздался то ли скрежет зубов, то ли просто где-то заскрепели камни. Есть просьба. Слушаю. Пока еще слушаю. Но терпения моего хватит ненадолго. Мне нужны зелья ремонта, ядовитые и разные части и потроха. Печень, сердца, лапки, хвосты, мозги и так далее. Самые редкие и дорогие, если такое возможно. Зачем? Питаться ими буду. Мясник по очень пристально посмотрел на меня. Точнее, на что-то над моей головой. Ты не врешь. Не спросил, а констатировал он. «Даже зомби нужно что-то кушать. Осталось разве что глаза пустить, да ножкой вино шаркнуть, что я и сделал. Хорошо, отправляешься завтра, а сегодня можешь отдыхать». Дорен развернулся, но обернулся, словно что-то вспомнив. «Ах, да, с тобой отправится наш человек. Ты же не думал, что мы оставим тебя без охраны?» Он рассмеялся и шагнул распахнувшийся перед ним портал. А мне придется на своих двоих топать аж на четвертый этаж по лабиринту коридоров, лестниц и переходов. Потратив на дорогу добрых полчаса, я замер перед дверью в свою комнату. Та была открыта, а внутри меня явно кто-то поджидал. «Ты входи, входи! Не стесняйся! Не стесняйся!» Радостно прокричал из-за двери неожиданный гость. Я посмотрел в чат. Таптыга, 41. без мяснику по. Кто такой топтыга Мясник по бесу. А это и есть твой провожатый. Бес мяснику по. И кто из нас, кого должен охранять? Мясник по бесу. Так никто и не говорил про охрану. Он тоже будет учиться. И передаст, куда положены имена подкупленных зодчих, а потом отправит меня домой самым коротким и самым стирающим память способом. Разумеется, писать это Дорену я не стал. Буду решать проблемы по мере их поступления. «Заходи!» Дверь в комнату широко распахнулась, и из-за нее выглянул уже знакомый мне экзекутор Гарп. «Только тебя и ждем!» «Зомби!» — скривился Топтыга. «Хоббит!» — не остался в долгу я. «Инквизитор!» «Карманник!» «Тупой непись!» Буквально выплюнул тот. Зарвавшийся бессмертный, парировал я. Толкинутый на всю голову ролевик. Захотелось мне добавить, но благоразумие взяло верх. Не должен непись знать таких слов. Есть такая категория игроков в мире фантазий. Да что это? В любой фантазийной и не только виртуальной игре. Ролевики, которые не просто играют, качаются, исследуют мир и так далее. Они еще и занимаются особым видом извращения, отыгрывают роль. Вот эти вот многоликие дарты в черных доспехах, со светящимися и зловеще гудящими палками всех цветов радуги, таскающие туда-сюда кольца босые и кудрявые во всех местах хоббиты, длиноволосые седые мечники, разъезжающие на неизменной плотве и прочие фанаты любимых персонажей из разных книг, фильмов и даже других игр а уж вариантов юных очкариков-волшебников, шараманутых на всю голову и с палочкой на привес и вовсе не счесть. Вот взять этого топтыку. У него наверняка стоят специальные скрипты и расширения, которые меняют внешний вид и название любой надетой обуви, превращая ее в босые мохнатые ноги, а любое кольцо – в кольцо всевластия, в том числе скрывая их характеристики. А еще специальный фильтр преобразует речь придавая ей характер пару раз, не сильно, ушибленного деревенского простачка. «Рад! Рад нашему знакомству!» Протянул он пухлую руку для рукопожатия. «Внимание! Обнаружена попытка карманной кражи!» «Замечательно! У него еще и клептоман установлен!» «Скрипт, который автоматически пытается облегчить карманы всех стоящих рядом, как только откатывается соответствующее умение». «А я нет! Не люблю воров!» Высокое восприятие позволяет обнаружить попытку кражи и в таком случае можно позволить вору совершить злодеяние, схватить его за руку, если позволит ловкость, или просто помешать краже. На этот раз я выбрал третий вариант. «Прошу прощения, уважаемый, руки непослушные, это все руки. Сами творят неведомо что, неведомо». Неубедительно извинился Хоббит, убирая руки за спину прервал наше знакомство Гарб. «Отправляйтесь вдвоем. Поступайте на строительный факультет. Ищите подкупленных зодчих. Находите и возвращайтесь. Все понятно». «Понятно, понятно. Что ж тут не понять?» отозвался Топтыга. «Как отправляемся, как поступаем, как ищем, как возвращаемся?» «Просили тупого непися?» «Получите распишитесь. можете один поеду?» «Я справлюсь, справлюсь», забормотал Хоббит. Хорошие вопросы. Мне сказали вам кое-что передать. Гарп предлагает вам обмен. Он передал мне свиток лойда одноразовый переход к отмеченной точке, в качестве которой был записан Небесный замок. Три обещанных флакона с зельем правды и рекомендательное письмо на имя декана строительного факультета, ну и бонусом 10 тысяч монет. Судя по уважительному взгляду, Топтыга получил... Аналогичный набор. Глядя на это кудрявое недоразумение, на голову ниже меня, с развесистыми ушами, мохнатыми голыми ногами, носом-картошкой и короткими ручонками с непропорционально длинными и тонкими пальцами, я вдруг понял, что это никакой не помощник, не охранник и даже не контролер, Слишком несуразный, неуклюжий и нелепый, и привлекает ненужное внимание. Или в этом и заключается его роль. «Привлекать? Отвлекать?» «Значит, там будет кто-то еще из представителей ордена». «Значит так, слушай сюда внимательно, очень внимательно. Два раза повторять не буду-буду», — важно заявил коротышка. «От меня ни на шаг не отходить. О ходе расследования докладывать. Допрашивать и обыскивать подозреваемых. Будем вместе. Вместе, да?» «Понял. Интересно, а есть какой-нибудь лингвистический модуль?» который будет назад приводить его слова с Хоббитского на нормальный человеческий, без этого вот колорита». Топтыга переминался с ноги на ногу и машинально крутил кольцо на пальце. «У вас есть час, чтобы попрощаться. Университет закрыт для связи через чат. Только почта. Друзья, клан, должники». Гарп указал рукой в угол комнаты. «Отправка через шестьдесят минут. Там, куда он указал...» Появилось тускло светящееся пятно, а над ним таймер, отсчитывающий оставшиеся минуты. Тактический портал, штуковин из игрового магазина, особенно популярная во время клановых войн за замки, когда каждая из сторон сжигает их тысячами для переброски войск по полю боя. Благо, такие порталы одноразовые и работают всего несколько секунд. Увидимся через полчаса. Увидимся! Гарпы Хоббит вышли, а я наконец-то снова остался один и решил воспользоваться этой паузой, чтобы связаться с сестрой и друзьями. От второго было мало новостей. Его аналитики нашли так называемые «вехи», внесенные в игру последними апдейтами изменения, которые готовили мир фантазий к грядущему глобальному обновлению с возможностью строить замки. Это была и профессия архитектора с наставниками и квестами, пока что игрокам недоступная, и возможность терраформирования земли и новые каменоломни, о которых пока что никто не знал, хотя в игре они уже были, и много других мелочей, вроде нового умения у каменотёсов, позволяющего создавать точные копии уже готовых каменных блоков. И те кланы, которые смогут по этим признакам сделать правильные выводы и предпринять верные действия, после обновления окажутся первыми владельцами не просто типовых замков, специально отведенных местах, а собственных крепостей индивидуального пошива в стратегически важных точках. без кровавому дракону. О, мой тяжело бронированный и брутальный систер, как дела? Кровавый дракон бесу. Как раз хотела тебе написать. Ухожу на реабилитацию в горный монастырь. Выпаду из связи и жизни клана на две недели» без кровавому дракону. Приятного отдыха. Значит, вопрос со справкой и направлением в изолированную зону для Наташки тоже решен. Две недели – небольшой срок. Но за это время команда второго еще что-нибудь придумает, надеюсь. Ну и последнее. Мой ненаглядный крафтовый руинум. Я связался с Табаром и сообщил, что пропаду на неделю. Буду из гончара превращаться в скульптора. Тот на поохал, мол, кому нынче вообще нужны голые каменные тетки да всякие страшилы. То ли дело славная пивная кружка или ночной горшок с брельефами, они-то всегда в цене и в почете. А кто сомневается, тот может на месяц отказаться от статуй, ночных горшков и посуды. И тогда сам поймет, чего ему больше не хватает. Но за шутками-прибаутками мы утвердили план развития клана на ближайшие пару недель. А Табар скинул мне список заказов, которые руинунцы получили от Ордена Драконов. В общем, работы они были обеспечены. Да и в плане прокачки отстающих членов клана наши покровители обещали помочь. Ну вот, теперь можно со спокойной совестью и на учебу отправляться. Минут через десять в комнату ввалился обладатель самых волосатых ног. Внимание! Обнаружена попытка карманной кражи. И самых непослушных рук, которые больше времени проводят в чужих карманах, чем в собственных. И буквально через пару секунд после его появления мигающий таймер над точкой перехода погас. И на его месте появился светящийся контур портала, напоминающего двери. «Шагай за мной!» – деловито приказал Хоббит. И исчез в яркой вспышке. Это вот таким нехитрым образом он обозначил, кто в нашей паре за главного. Но, разумеется, это не тупой непись. Я шагнул в портал и оказался на небольшом горном плато, которое заканчивалось громадной каменной головой дракона. Хоббит стоял в шагах в десяти. И я подошел к нему вплотную, аккуратно ступая след в след, даже задействовав для этого умения поиск следов. «Кажется, нам туда», – махнул рукой хоббит и зашагал к скале, похожей на драконью голову. Судя по выбираемой дороге, никаких неудобств из-за босых ног он не испытывал. Впрочем, это лишь визуальный эффект, и то, что выглядит как пара голых пяток, вполне может оказаться какими-нибудь каменными сапогами адского грохота. но ну и разумеется, я шел за ним точно так же, обходя камни, перепрыгивая ветки, перешагивая ямы и не отставай ни на шаг, словно был на привязи. Сперва Топтыга не понял, что происходит. Потом явно начал чувствовать себя неуютно, постоянно оглядывался, то ускорял, то замедлял шаг, пока, наконец, не выдержал. «Стой!» «Я замер, как вкопанный. Что ты делаешь?» «Шагаю за тобой согласно приказа». Хоббит почесал затылок. «Ладно, ладно. Просто держись рядом и не отходи слишком далеко». Мы уже почти на месте. Я открыл миникарту и понял, что он имел в виду. То, что мне казалось скалой, похожей на голову дракона, на ней было отмечено как «Университет поющего камня».